Глава четвёртая, в которой происходит похищение. Входная дверь Менделеевых открылась и тут же захлопнулась с тихим щелчком. Раздались быстрые осторожные шаги, сначала в коридоре, потом в каждой из комнат и на кухне. Черт-черт-черт. Трижды чертыхнулся кто-то шёпотом и покинул квартиру. Новоявленный телепат ничего не слышал, поглощённый единственной мыслью, не скажутся ли радикальные перемены в его внешности на желании господина в костюме и галстуке снимать о нём кино. Из стиральной машины пофнути выбрался лишь когда бельё основательно позеленело. Это давало надежду, что на нём самом осталось не так много. Помощник юного химика заторопился в свои шикарные апартаменты, И с опаской взглянул на зеркало. Оттуда на него растерянно смотрел незнакомый грызун бледно-зеленого цвета с голубоватым отливом. Рубиновые глазки бусинки восходящей звезды экрана несколько раз моргнули и закрылись, а бывшая когда-то белоснежным тельце растянулась на мягких опилках, устилающих дно просторной клетки. Причём длинный лысый хвост предательски окунулся в мисочку с зелёнкой. В таком виде и обнаружил своего сотрудника, вернувшийся с прогулки научный руководитель. Неизвестно, сколько времени провёл бы незадачливый стилист в обморке, если бы не оглушительная мелодия звонка Вовкиного мобильника, пробудившая пофнутие от забытья. А обеспокоенный голос, донесшийся из телефона, и вовсе заставил подскочить. «Коты! Опять пропали!» Ощетинившийся Мартин оглушительно лаял и рвался из квартиры, не понимая, как Саша может не чувствовать, что в их доме побывал чужой. Мальчик пытался его успокоить, объясняя, что неугомонный Брысь, видимо, снова отправился в путешествие по историческим эпохам, прихватив друзей, и скоро все они объявятся, как уже не раз бывало. Если бы не враждебные и незаконные вторжения на их территорию, Мартин и сам бы так подумал. Хотя обиделся бы смертельно на то, что ко ты не взяли его с собой и даже не предупредили о своих планах. Чтобы спасти многострадальное дверное полотно от новых царапин, Саша наконец выпустил взволнованного питомца. Мартин промчался мимо консьержки, дремавшей на скамеечке возле распахнутой двери подъезда к стоянке машин. Оттуда, не сбавляя темпа, выскочил на проезжую часть и вскоре исчез из виду. Следы автомобиля, на котором скрылся похититель, потерялись в сплошном транспортном потоке, напомнившему Мартину, что у людей начался сезон отпусков. Пёс поставил торчком уши, пытаясь задействовать слух, многократно обострившийся после пребывания в таинственном зелёном тумане на подопечном Эсминце, но в какофонии звуков отсутствовали голоса его любимых котов. Означало ли это что они мертвы? Мартин решительно отогнал мрачную мысль и поспешил домой за уликами, которые могли бы пролить свет на загадочное происшествие. В квартире непременно должны были остаться свидетельства жестокой борьбы, не в характере приятелей сдаваться без боя. Возле подъезда в тревожном ожидании застыли Саша и его верный друг Вовка. Отложивший мычё раскрашенного питомца на потом, юному химику, кстати, нравился приобретённый пофнутый оттенок. И если бы удалось добиться согласия мамы, он вообще оставил бы крысюка в голубовато-зелёном обличии. Саша накинулся на Мартино с упрёками, но пёс, обычно сразу принимавший виновато-несчастный вид, когда слышал гневные нотки в тоне хозяев, на этот раз повёл себя иначе. Окинул мальчика серьёзным взглядом, а прежде чем войти в квартиру, тщательно обнюхал придверный коврик и замок. В принципе, замков было два: верхний и нижний. Но пользовались только верхним, потому что ключ от нижнего и громоздкий, и неудобный, давно затерялся где-то в ящиках гардероба. Вечером собрался семейный совет, на который пригласили и бабушку Александру Сергеевну Вовка тоже участвовал, поскольку не мог оставить друга в непонятных обстоятельствах, главным из которых было странное поведение Мартина. Пёс явно намекал на то, что в доме побывали грабители. Впрочем, учитывая, что все ценные вещи лежали непотревоженными на своих местах, включая шкатулку с наличностью на бытовые расходы, следовало переименовать их в похитителей. Неужели так трудно был забрать хотя бы деньги, сердился Николай Павлович на неизвестных. Были бы основания вызвать полицию, а так боюсь, от нас даже заявление не примут. У меня пропала коробка с эликсирами, подал тоненький голосок химик-изобретатель. Может, про них заявление написать, а заодно и котов поищут?